глава 23 правда одна она всех людей хватает неделю спустя уплотняю перед собой воздух первым делом вынуждая все соединения расщепляться на мелкие частички а затем собираться в более крупные и стабильные формы данной премудрости меня обучила софи когда начала анализировать мою способность к расщеплению собственного тела. Как она выразилась, раз можешь делать это с собой, значит, можешь и с той энергией, что под твоим контролем. Короче, будем лепить платформу из твоего энергетического скафандра. Как-то так. Поначалу я не очень понимала, что от меня требуется, но затем осознала, что энергия вокруг меня действительно находится под моим контролем ведь я буквально вбираю её в себя, присваиваю и использую во время поединков. Раньше я не обращала на это внимания, поскольку силы во мне всегда было слишком много, и это с ней надо было справляться. Но сейчас сейчас я должна была восполнять пробелы в своём образовании и учиться накапливать внешнюю энергию. На одной силе цветка далеко не уедешь. А хоть и принадлежит мне но не является бездонным источником и когда-нибудь закончится. Итак, слепив из этих крупных соединений вручную нечто наподобие платформы под ноги, знакомый мне после полётов с Дмитрием и Адамом, опускаю это на уровень середины голеней. Выдыхаю, готовясь к очередному падению, пусть и с небольшой, но высоты. Ступаю на платформу, стараясь в этот раз погрузить топы внутрь, на несколько сантиметров для улучшения равновесия и более уверенного управления моим средством для полетов. Это наставник Алексей посоветовал, когда я в очередной раз задержала главу школы до позднего вечера, пытаясь понять, что делаю не так. Старейшина Китанов вообще не очень любил, когда кто-то отвлекает его жену от него в те свободные минуты, которые они могли урвать друг для друга из своих плотных графиков. Но со мной ему пришлось мириться, поскольку альтернативой была бы помощь их названого сына, а Адама они оба старались держать от меня подальше. Софи — по личным соображениям, наставник Алексей — по наставлениям жены. Хотя, вообще, ему было без разницы. Как-то раз я услышала обрывок фразы из его разговора с учеником, когда они проходили мимо амбара. И кажется, там было что-то про свободную любовь и посылание всех правил в далекие, нецензурные дали. Если посмотреть на их отношения с Софи со стороны, можно понять, что это и в самом деле мысли наставника, который, к слову, запретил мне называть его наставником Алексеем, заявив, что ощущает себя каким-то настоятелем монастыря, когда я так к нему обращаюсь. Я покивала, но в мыслях продолжила. Так веселее. Однако я отвлеклась на воспоминания, а у меня тут проведение эксперимента на самой важной фазе. Удивительно. Платформа держит меня и не спешит развалиться, как несколько раз до этого. Похоже, метод действительно работает, и надо двигаться дальше. Когда ловлю себя на состоянии комфорта, перехожу к самой сложной части и направляю свою платформу вверх. Платформа поднимается. Бох ты мой. Она реально поднимается абсолютно счастливая смотрю на софи да я сегодня на радостях не два а целых три часа посвящу пробежке и физическим тренировкам софи сказала что мое тело не готово к реальному бою когда соперник будет намного сильнее меня я спорить не стала с соперниками сильнее себя я еще не сражалась а теперь попробуй направить ее в ту сторону взмахнув рукой вправо указывает мне софи и я направляю свой корабль вправо на пару сантиметров. Так, теперь давай сантиметры заменим на метры, а то я начинаю думать, что это движение мне померещилось. Я попробую, но... Отзываюсь и несусь в направлении стены. Мать твою! «Не можешь управлять, расщепляй и падай», — кричит мне Софи. «Я должна понять!» Кричу, когда моя платформа начинает нервничать вместе со мной, дергаясь то в одну, то в другую сторону. «Ты должна выжить!» — сурово замечает Софи, и моя подушка безопасности под ногами распадается, отправляя меня в бездну. «О! Ты прям как железный человек!» — протягивает глава, почесав подбородок. «Я не знаю, как я удерживаюсь. У меня стресс!» — сообщаю ей, зависнув в пространстве с вытянутыми вниз руками где напряжена больше всего, по-деловому уточняет Софи. Ладони, предплечья, плечи. Перечисляю, пытаясь прочувствовать свое состояние. Кажется, я держусь на руках, как на турнике, только без турника. Ты успела уплотнить воздух под ладонями. Какая молодец. А теперь нам нужно переместиться к мягким матам справа от тебя. Справишься? О, любимый, привет! И Адам заглянул. София отворачивается от меня на несколько секунд, и уровень моей уверенности в себе мгновенно падает вместе с уровнем контроля энергии. А! -а, -а Кричум часть навстречу земле и крепко зажмуриваюсь, ожидая удара. Он ощущается странно под спиной и под коленями. А вообще я, кажется, вновь зависла в воздухе. Адам — восклицает Софи. «Она бы упала!» — отвечает тот на недовольство матери. «Мы все падали. И не раз!» — упирает Софи руки в боки. «Не с трехметровой высоты». «Ладно, но почему именно ты?» «Ты никого к ней не подпускаешь», — замечает Адам, продолжая удерживать меня или забыв о том, что я у него на руках. «Не знаю». «Кто бы еще ее ловил?» «Никого не подпускаю?» «Я предоставила ей лучших учителей», — возмущается Софи, «себя и мастеров, даровавших свои знания библиотеки нашей школы». «Свято читает книги в закрытой секции и сутки напролет проводит под твоим контролем. Она наша заложница?» — уточняет Адам будничным тоном. «Нет, конечно, но я должна следить за ее прогре...» «Хватит!» — прерывает ее старейшина Китанов и выражение его лица меня немножечко пугает прям бандит как он вообще стал старейшиной милый я хватит я сказал повторяет муж главы и на этот раз замирают все впечатленные грозным тоном его голоса тем временем алексей подходит к софи и довольно грубо берет ее за запястье мы идем домой без возражений но я я тебя запру алексей понижает голос до опасных низов, чуть наклоняясь к своей жене и вынуждая туз глотнуть. «Ладно, запри», повторяет она, не отрывая от него завороженных глаз. Смотрю за тем, как мужчина уводит свою женщину из амбара, в котором мы тренировались всю последнюю неделю, и понимаю, что была бы не против, если бы меня тоже где-нибудь заперли с таким опасным экземпляром. о чем это я Кошмар. Пора проветрить голову. Родители любят шокировать неподготовленную публику, замечает Адам, глядя им вслед. Так это все было представлением для меня? Изумляюсь и возмущаюсь одновременно. Нет. Он действительно запрет ее, и, возможно, не на один день. Зависит от того, как сильно соскучился. Ты умеешь приковать к себе все внимание. Неожиданно сворачивая с темы, Адам опускает взгляд на меня. Я не то чтобы сильно старалась. Просто твоя мама сильно переживает, что я заберу тебя в свою коллекцию сыновей глав школ Скорчив рожицу, отвечаю. Она перегибает палку. Но лишь потому, что не видела меня слишком долго. Адам опускает меня на землю и отступает на шаг, кивком головы предлагая прогуляться. А я только за. Я сижу в этом амбаре сутки напролёт. Сколько тебя не было дома? Спрашиваю его одушевлённо, раз уж он сам начал тему. Шесть лет. Спросишь, сколько лет я провёл в так называемом доме? Сколько? Сведя брови, уточняю. Четыре года. Звучит исчерпывающий ответ. То есть, из десяти лет на пути бессмертного, 4 я провёл в родной школе, и 6 в стане врага, хмыкает Адам, открывая передо мной дверь. Теперь я понимаю, почему Софи так ревностно относится к тебе. Она пропустила весь период твоего взросления. Качаю головой, сопереживая этой чувствительной женщине. Естественно, не торопится отдавать тебе малознакомой девчонке с перспективой измен и побегов в постель к другому. Заканчиваю уж совсем невесело. Но Адам почему-то усмехается. Не уверен, что убегу в постель к Дмитрию, но чем черт не шутит? В итоге произносит он и приходит уже мой черед усмехаться. Да, сформулировала так сформулировала. Почему выбрали именно тебя в шпионы? Разве не было других вариантов? Спустя некоторое время спрашиваю, когда мы обходим холмик с травкой и направляемся вглубь яблоневого сада, разбитого в центре зоны отдыха учеников. Это опять же из-за неё из-за мамы. Она тогда только стала главой школы За ней еще пристально следили старейшины. И травмированный подросток, появившийся из ниоткуда и тут же забравший все ее внимание, никак не вписывался бы в их картину прекрасного будущего для шип. Наставник на тот момент еще не был в должности, к тому же сам являлся нарушителем правил, будучи инициатором их отношений. Потому помочь ей не мог. Жестоко. Старейшины везде злодеи или только в двух известных мне учебных заведениях, складываю руки на груди. Разумеется, не везде. Да этих злодеями назвать сложно. Они действовали в интересах школы, спокойно отвечает Адам. Ты на них не злишься, замечаю. Этот опыт помог мне самоопределиться и обрести основу. Но ты никогда не носил форму аса. Это был принцип? С легкой улыбкой смотрю на молодого человека. Тот лишь улыбается в ответ, не желая отвечать. Я благодарен Академии. Годы, проведенные под ее крышей, не были худшими в моей жизни. Ты говорил, тебе кто-то помог. Припоминаю. Как в свое время Софи помогла мне попасть в шип, так и в Академии Совершенствующихся нашлась женщина, готовая протянуть руку. Только с пометкой «На разницу в моем возрасте» с пометкой на разницу в возрасте. Если в шип он попал, будучи подростком, то спустя четыре года он уже был вполне себе зрелым молодым человеком. И что бы значила эта пометка? «Ой-ё, ты что, спал с наставницей из академии?» Нахмурившись, смотрю на него, по выражению лица понимая, что промахнулась. «Со старейшиной?» переспрашиваю поражённая. «У меня простое отношение к сексу. Если оба имеют желание, почему его не воплотить?» — жмёт плечами Адам. «Мать, разумеется, об этом не знает, потому продолжает защищать меня от тебя, а не наоборот». «Она хоть красивая была?» — прикрывая глаза, спрашиваю отрешённым голосом. «Старейшина! Ну, серьёзно?» «Я на других не смотрю», — хмыкает Адам. «Так вот почему Аврора сказала, что ты недоступен, Кажется, она знала о твоей покровительнице, припоминаю наш разговор на источниках. Об этом мало кто знал. Кто такая эта Аврора? Теперь наступает черед Адама хмуриться. Девчонка, сумевшая попасть на турнир без авторитета пика за спиной и повысившая свой уровень каким-то мудреным способом. Я дралась с ней перед нашим побегом, отвечаю. Надо будет проверить ее, когда вернемся. Что? «Ты тоже отправишься на турнир от Шипа?» Удивленно спрашиваю. Разве это не слишком рискованно возвращаться в логово врага после того, как сбежал оттуда, раскрывая себя как шпиона? Впрочем, он сын главы Шип, пусть и приемный, или названный. Неважно, эта семейка явно не стала запариваться с бумажками и ставить новые штампы в паспорта. Суть в том, что, возможно, ему повезет и мстить ему не станут по крайней мере, в присутствии Софи, которая отправится вместе с нами. «Я не могу пропустить такое важное событие», протягивает Адам, глядя в сторону. «И что-то мне подсказывает, что он не договаривает. Хочешь увидеться со своей покровительницей?» негромко спрашиваю. «Хочу расставить все точки над «и» и поговорить с Дмитрием», звучит неожиданный ответ. «У вас с ним есть какая-то общая история?» осторожно уточняю. Он имеет право знать, что та, из-за которой он покинул серый пик, уже давно упокоилась. Что? Сама не поняла, чей голос услышала в этот момент. Он не звучал, как мой. Наверное, стоит рассказать, как я попал в шип, иначе история не будет полной. Начинает Адам, но я все никак не могу отойти от услышанного. Как ты попал в шип? Протягиваю растерянно, пытаясь примириться с мыслью, что у Дмитрия была возлюбленная, которая уже умерла, но он об этом все еще не знает. «Мое лицо не показалось тебе знакомым, когда ты увидела меня в лесу, Святослава Победина?» Останавливаю мыслительный поток и перевожу взгляд на Адама. «О чем ты?» — сосредоточенно спрашиваю. «О, пришла в себя. Но тогда я продолжу», — замечает молодой человек, и продолжает идти вперёд, а до меня только сейчас доходит, что в какой-то момент мы оба остановились. Однажды мне очень понадобилась помощь. Любая помощь. Я был так зол, что не знал, как жить дальше. Мне было четырнадцать. И я сейчас не смогу сказать тебе, как так вышло, что в меня вселилась нечисть. Вполне возможно, я был открыт для неё во всех смыслах. Нечисть? Переспрашиваю, туго соображая. Я не уверен, что для этой твари есть определение в бестиарии, но в любом случае она мне помогла. Она сделала то, на что никто не был способен. И заодно покалечила меня в попытке восстановиться или забрать мое тело, я уж не знаю, что именно тогда со мной происходило. Меня в полубреду в какой-то подворотне обнаружила Софи, встречавшаяся в тот момент с одним из спонсоров в городе. Но ты, должно быть, заметила, сколько денег вложено в шип, так что можешь представить, какие связи у наших старейшин. Да, я слегка обалдело протягиваю, едва поспевая за его прыжками с темы на тему. В общем, Софи меня спасла и вытравила из меня нечисть, а затем убила ее, произносит Адам и останавливается, переводя взгляд на меня. Так я и попал в шип и стал одним из самых быстро развивающихся учеников. Я пытался вобрать в себя все знания, чтобы компенсировать чувство потерянности, и своей одержимостью пугал почти всех наставников. Тогда Софи мне напомнила, как нечисть попала в мое тело. Это произошло из-за моей одержимости местью. Одержимость — моя ахиллесова пята. Если я чего-то сильно пожелаю, то обычно не останавливаюсь, не добившись своего. Страшно? Не очень признаюсь заинтригованная этой неожиданной откровенностью. Разумеется, пустые слова не возымели эффекта. Я не видел проблемы в том, что хотел научиться всему и сразу. И тогда Софи рассказала мне историю девушки с черного пика Академии Совершенствующихся, которая была так одержима знаниями, что пошла на обман, кражу и в итоге потеряла свое физическое тело, не успев до конца сформировать основу пока пыталась присвоить себе один из украденных артефактов. Эта девушка стала нечистью. Той самой, что вселилась в мое тело и совершила месть за меня, и что едва не убила меня, стараясь вернуть человеческую форму. И да, эта история база эффект. Я стал осторожнее подходить к процессу обучения и больше контролировать свои эмоции. Я не хотел превратиться в нечисть, из-за желания бороться с ней уже Адам отводит взгляд в сторону и некоторое время молчит, словно подготавливая почву для следующего откровения. Затем вновь продолжает, заглянув в мои глаза. Уже в Академии Совершенствующихся я узнал, что эта девушка была возлюбленной Дмитрия с черного пика, использовавшей его для того, чтобы получить доступ к силе и знаниям. К слову, Это закрытая информация, которой владеет только несколько наставников и некоторые ученики черного и серого пиков. В тот год в Академии был большой скандал, подробности которого мало кому известны, но который в итоге повлиял на всю Академию и на всех учеников. Полагаю, ты тоже об этом слышала? Слышала. От Лера. О том инциденте. А теперь... Ещё и знала, в чём была суть. Возлюбленная Дмитрия оказалась жадной до знаний стервой, погрузившей всю Академию в хаос после попытки выкрасть какой-то артефакт и в итоге потерявшей свою человечность. «Как тебе моя история? Подходит для сюжетной арки какого-нибудь романа в жанре фэнтези?» Усмехнувшись, уточняет Адам. «Но мне не было весело. От слова совсем. впрочем полагаю, Адаму тоже. Ты не рассказал Дмитрию, отстраненно произношу спустя некоторое время. Я хотел, но не было возможности. В прямом смысле. Дмитрия хорошо охраняют. К нему просто так не подойти. Полагаю, он знает об этом и не требует отменить опеку. Или не может на это повлиять. Ты поэтому хотел, чтобы он был должен тебе, чтобы у вас появилась возможность Встретиться, когда он сам этого пожелает?» Спрашиваю с мягкими интонациями в голосе. «Я не настолько великодушный, чтобы так стараться ради незнакомого человека. Я собирал заслуги перед Дмитрием, чтобы получить возможность попасть на серый пик. Как ты знаешь, тут все не сложилось». С показным равнодушием протягивает Адам и садится на деревянную лежанку, закидывая на нее ноги. Тогда почему сейчас хочешь рассказать ему правду? Думаешь, это что-то изменит в нём?» Спрашиваю, присаживаясь рядом. «Я хочу перевернуть эту страницу своей жизни. Долгое время я хотел обогнать Дмитрия, ощущая с ним некую связь через его спятившую подружку, подарившую мне шанс стать бессмертным. Но потом понял, что как бы он ни корил себя за доверчивость, как бы не лишал себя возможности развиваться дальше, Он не проходил через то, через что прошел я. Он не был жертвой, разве что своего собственного самобичевания. И он не поменял свой курс, встретившись с проблемой, а лишь взял перерыв от активного обучения. Поэтому со временем я осознал, что мне некого было догонять. «Как же ты до сих пор не понял?» «Ты хотел быть похожим на него, вычленяя смысл из произнесённых слов, обращаясь к нему с осторожностью, чтобы не спугнуть. Что в этом плохого? Возможно, хотел, неожиданно не спорит Адам, затем встречает мой взгляд. Но теперь знаю точно, мы абсолютно разные. Даже не так. Мы принципиально разные. То, что даёт мне силы двигаться вперёд, его загоняет в депрессию или заставляет рефлексировать. Я не умоляю его достоинств. Но этот флёр загадочности и гениальности больше не впечатляет меня. Все мы люди разной степени одарённости, но определяет нас не данность от природы, а наше стремление к развитию и совершенствованию. Сейчас я не нахожу в себе никакого благоговения перед гением среди асов, потому хочу поставить точку в нашей общей истории. Некоторое время молчу, пытаясь осмыслить услышанное. Однако... Из всего сказанного могу с уверенностью сделать только один вывод. Адам соперничал с Дмитрием, а точнее, с его репутацией, потому что сам Дмитрий долгое время не совершенствовался, по своему переживая испытания первой любовью и первым предательством. И боюсь, ему было глубоко безразлично, что где-то в академии совершенствуется юноша, желающий превзойти его. Я не уверена, что должна говорить тебе об этом, но ты вообще не должен сравнивать себя с Дмитрием, произношу мягко, глядя на синее небо без единой тучки. Ты не должен сравнивать себя ни с кем, потому что свое имя ты сделал сам. Пусть сравнительным анализом занимаются те, кто идет по протаренной дорожке, выложенной сотней тысяч стоп. Те же, кто идет своим путем, должны полагаться только на собственный внутренний компас. «Вспоминай об этом всякий раз, когда начнёшь переживать о том, что ты не такая, как все», — хмыкает Адам. Усмехаюсь в ответ. Он прав. Все мы одинаковые. Все мы несовершенные. Не имеет смысла умничать, пока ты сам не являешься примером золотого стандарта. В противном случае ты становишься простым пустозвоном. И как же грустно и смешно что все самые загадочные, самые интригующие своим поведением и самые неординарные личности по сути своей такие же несчастные, простые, смертные люди, пытающиеся кого-то обогнать или забыть, или простить себя, или найти свой путь. И пусть с простыми смертными в данном случае я немного погорячилась, но смысл от этого не меняется. Люди всегда остаются людьми. Даже самые яркие, ослепляют лишь своей оболочкой, а внутри остаются все тем же суповым набором не более. И академия совершенствующихся продемонстрировала мне это лучше всех книг и пособий. можно начать совершенствовать тело, но для того чтобы совершенствовать душу нужно сделать намного больше, чем просто приложить усилия. Нужно захотеть стать лучше и жить реализовывая свое желание усмиряя своих внутренних демонов и проникаясь сочувствием ко всем живым существам. Я далека от идеала и боюсь, что не смогу даже приблизиться к нему. Но я бы хотела встретить хоть одного такого человека хотя бы раз в жизни и успокоить себя мыслью, что он существует.